Он был бледен, как полотно, и Флёр знала, что и сама не лучше. Они стояли, глядя друг другу в глаза, в парной жаре, напоённой рыхлым запахом земли, герани в горшках и вызревающего винограда. Это безумие. Уронил, наконец, Сомс с пересохших губ. Еле слышно, Флёр прошептала. «Не сердись, папа. Это...» «Сильнее меня». Но она видела, что он и не сердится. Только он был потрясен, глубоко потрясен. Я думал, что с этим дурачеством давно покончено. О, нет, это стало в 10 раз сильнее. Сомс стукнул каблуком по трубе. Это беспомощное движение растрогало девушку, нисколько не боявшуюся отца. Нисколько. «Дорогой, что должно случиться, от того не уйти. Должно, повторил Сомс. Ты не знаешь, о чем говоришь. Мальчику тоже все известно. Кровь прилила к ее щекам. Нет, еще. Он опять от нее отвернулся и, подняв одно плечо, пристально разглядывал склепку труп. Мне это крайне противно, сказал он вдруг. Противней быть не может. Сын того человека — это... это извращение. Флер почти бессознательно отметила, что он не сказал «сын той женщины», и снова заработала интуиция. Значит, призрак той большой страсти еще таится в уголке его сердца? Она взяла его под руку. Отец Джона совсем больной и дряхлый. Я его видела. Ты? Я ездила туда с Джоном. Я видела их обоих. И что же они тебе сказали? Ничего. Они были очень вежливы. Ещё бы. Он вернулся к созерцанию клепки и потом вдруг сказал. Я должен это обдумать. Вечером мы с тобой поговорим еще раз. Флер знала, что сейчас ничего больше не добьется, и тихо вышла, оставив его разглядывать склёпку труб. Она прошла во фруктовый сад и бродила среди малины и смородины без малейшего желания полакомиться. Два месяца назад у нее было легко на сердце, два дня назад пока Проспер Профон не раскрыл ей тайну. А теперь она опутана паутиной страстей, законных прав, запретов и бунта, узами любви и ненависти. В этот темный час уныния даже она, такая по природе стойкая, не видела выхода. Как быть? Как подчинить обстоятельства своей воле и добиться того, что жила на сердцу? И вдруг, обогнув высокую самшитовую изгородь, она едва не столкнулась со своей матерью, которая шла быстро, зажав в руке развернутое письмо. Грудь ее вздымалась, глаза расширились, щеки пылали. Флёр мгновенно подумала, яхта, бедная мама. Аннет кинула на нее испуганный взгляд широко раскрытых глаз и сказала «Желемигрен». «У меня мигрень». «Мне очень жаль, мама». «О да, жаль. Тебе и твоему отцу. Но, мама, мне правда жаль. Я знаю, каково это». Испуганные глаза Аннет раскрылись еще шире, так что над синевой показался белок. «Бедное невинное дитя», — сказала она. «Это, говорит, ее мать...» Образец самообладания и здравого смысла? Все стало страшным. Ее отец, ее мать, она сама. А только два месяца назад казалось, у них было все, чего они желали.